Глава 13. Воздушное пространство Средиземного моря дирижабль серебристый. Мы снова совершали перелет во Фриен. Сам маршрут проходил над морями: черным, Мраморным, Эгейским, Средиземным. Через полуостров Анатолия было короче. Но в османских землях сейчас началась гражданская война. Поэтому в данный момент все дирижабли обходили эту территорию. Проливы Босфор и Дарданеллы контролировались болгарским царством и были безопасны, хотя война докатилась и до их границ. Но царь, потомок Симеона Великого, жестко отвечал на попытки различных отрядов османов, которые хотели проверить на прочность границы. Он полностью уничтожил все пять групп, чем отбил у турок желание поживиться за счет соседа. Всего в нашей группе насчитывалось шесть дирижаблей, пять из которых были чисто военными. Три из них принадлежали главе клана Серебряные струи, два князю Ярославскому. На самом деле это достаточно большая сила, поэтому если кто-то и хотел поживиться за наш счет, то у него отпадало желание. Сейчас мы миновали остров Крит и направлялись прямо в Кайрвиль, где сделаем подзарядку накопителей. а следующей остановкой у нас будет уже главный город эльфийского клана Карвенталь. Мы всей своей молодежной компанией находились на передней обзорной площадке, наблюдая за морской гладью и разговаривая друг с другом. «Кать!» — обратилась Иоэль к Шуваловой. «Как так получилось, что ты охраняешь баронессу? Я ведь не ошиблась». Мне, кстати, так и не довелось услышать официальную версию такого немного неправильного с точки зрения аристократов момента. поэтому тоже с интересом хочу услышать версию». «В этом нет ничего странного», — ответила та. «Наши земли граничат друг с другом. И мы с милой с раннего детства играли вместе. Так уж случилось, что отец баронессы оказал нам услугу, а мой батюшка не знал, как отплатить». Но когда встал вопрос об учебе, то родилась идея, что ответной услугой будет охрана дочери барона. «Вы ведь видите, что девушка настоящая целительница». и совсем не боевик. А меня с самого детства отец тренировал владеть холодным оружием. Род баронесса небогатый и не имеет сильных покровителей. А зная наших аристократов, я уверена, что те не приминули бы воспользоваться этим. Что и произошло однажды. Недовольно добавила она. Кстати, Раиш, а ты не слишком жестко обошелся с княжичем во время той дуэли? Спросил князь. Но чувствовалось что он одобряет мой поступок». «Я не люблю, когда тот, кто заведомо сильнее, оскорбляет слабого», — ответил я. А он еще и домогался баронессы. «Впереди по курсу вижу дирижабли», — сообщил наблюдатель. «Очень интересно». Я достал бинокль и начал рассматривать происходящее. Поначалу рассмотрел две точки. Затем появились еще пять, и в конце концов я насчитал пятнадцать воздушных судов. а еще спустя некоторое время понял, что они ведут бой. Рассмотреть более подробно не успел, поскольку сгорающая от любопытства Айвинель выхватила бинокль и сама начала наблюдать. «Ого!» — воскликнула она. «Тринадцать против двух!» «Не могу пока разобрать, кто и с кем, но это вряд ли пираты». «Сворачиваем на запад!» — послышалась команда капитана. «Мы стали поворачивать». Но девушки еще некоторое время наблюдали за боем, комментируя сражение. «Один из обороняющихся получил серьезные повреждения и будет уничтожен», сказала цесаревна, забрав бинокль у Айви. «Наконец-то мы вышли из зоны видимости, и девушки вернулись в нашу компанию. И только мы стали рассуждать о происходящем, кто на кого мог напасть в этом относительно спокойном воздушном пространстве, как наблюдатель сообщил». что десять дирижаблей устремились за нами мы все поспешили в заднюю часть и увидели что нас в самом деле преследуют пойду переоденусь произнес я и быстро зашагал в свою каюту айвенель практически мгновенно меня догнала а в ее эмоциях я отчетливо различил некое предвкушение от предстоящего боя честно говоря я и сам испытывал нечто подобное наверное сказывается гладиаторское прошлое Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Как потом оказалось, наши мысли по этому поводу совпадали даже в мелочах. Когда вернулись на главную палубу, там уже находились все наши родители, телохранители и командир абордажной команды. Вскоре подошли наши друзья. И даже Иоэль с Людмилой переоделись в более удобную для боя одежду. В дирижабле, на борту которого мы находились, все было хорошо. И комфорт, и вооружение, и команда воинов в количестве 25 эльваре, и накопители, то есть дальность полета, все кроме скорости. Нет, он летел довольно быстро, но недостаточно для того, чтобы оторваться от военных кораблей, которые нас преследовали. Убегать мы, естественно, не стали. А остановившись, командир нашего воздушного судна начал слать сообщения с приказами при помощи магов. Уже одно то, что клану Серебряные Струи сообщили секрет магического вестника, говорила, что они всецело преданы владыке. Зато сейчас перед боем отсутствует необходимость перехода с корабля на корабль или флажная азбука. И сейчас мы наблюдали боевое построение. Четыре дирижабля окружили нас с четырех сторон. Сверху, снизу, справа, слева. А пятый, самый мощный по вооружению, выдвинулся немного вперед. Последний повернулся бортом навстречу преследователям. А вот четверка встала под углом где-то в 45 градусов. Причем, что примечательно, боковые повернулись носом к нам, то бишь в центр построения, а верхний и нижний в разные стороны. Первый налево, второй направо. Мы тоже повернулись бортом. Я автоматически начал анализировать положение. И получилось, что при необходимости наши дирижабли с учетом возможных векторов движения перекрывают достаточно большую область. «Если судить по внешнему виду, это боевые дирижабли польской шляхты», — произнес Александр. Они три с половиной года назад получили выход к Эгейскому морю, завоевав Венгерское княжество и оставшуюся часть Хорватии. Ходили слухи, что они начали бесчинствовать в воздухе над морями, но прямые доказательства отсутствовали. Сейчас я понимаю, что это правда. И тут первый удар нанес наш дирижабль, который находился впереди. Я заметил только два выстрела, но вот попаданий было четыре. «Ого!» — воскликнул Александр. «Вот это мощь! Интересно, два выстрела это было чем?» «Бинокля у меня не было. Им пользовались девушки. А вот у князя не забрали, по той простой причине, что он отлично разбирался как в дирижаблях, так и в воздушных сражениях и сообщал интересные сведения». А по поводу двух выстрелов понятно, что это пушки, стреляющие алхимической смесью, а не заклинанием, если можно так сказать. А ведь канониры отличные мастера своего дела. Попали в дирижабль, летящий к нам, а не повернувшийся бортом для ведения стрельбы. Конечно, все военные модели оснащались пушкой или пушками спереди, вот только их атака не шла ни в какое сравнение с бортовым залпом. Я заметил, что пара магических выстрелов отразилась щитом, но они сумели проделать брешь, куда и влетели алхимические снаряды. Поэтому и восхищался мастерством. Но оставшиеся дирижабли врагов среагировали мгновенно, что полностью подтвердило выводы князя о принадлежности пиратов к регулярной армии. Никакие воздушные флибустьеры не смогут действовать так слаженно. Противники ускорились, стреляя на ходу из передних орудий. не знаю что задумали они поначалу но сейчас происходила перегруппировка и четверки наших досталось по два врага к сожалению охватить все пространство взглядом я не мог поэтому наблюдал только за происходящим впереди нас враг приблизившись довольно резво развернулся атакуя еще на развороте насколько я мог судить делали это маги но все их атаки отразились щитом и как только они повернулись бортами ударили пушки. Впрочем, эта атака тоже была поглощена щитом. Наш же дирижабль почему-то не отвечал. И только я хотел задать нашему знатоку вопрос, как последовала атака. Насколько понял, эти два огненных шара, тоже не причинившие никакого вреда, выпустили маги. А спустя пять секунд последовала атака находящегося справа от них врага. Залп пушек, который тоже отразился защитой. но вот буквально несколькими мгновениями позже совместная атака магов попала в борт, пробив его. Но в это время второй противник атаковал. «У третьего повреждения», — доложил наблюдатель. И тут же ему вторил маг, наверное, получивший вестника. «У пятого повреждения! Сражаться не может!» Еще в самом начале нашего путешествия капитаны охранных кораблей договорились насчет позывных, чтобы быстро ориентироваться в случае чего. Первый, второй, третий — это эльфийская охрана. Четвертый, пятый — корабли князя. Дирижабли Эльвари находились спереди и с боков, а людей — сверху и снизу. Поэтому доклады следовали при помощи магического вестника. И тут первый совершил резкое ускорение, уходя вперед. И мы дали залп. Защита противника выдержала, но свое слово сказали маги нашего первого. Третий уничтожен. И капитан начал настолько быстрый разворот, что некоторые люди и Эльвари не удержались на ногах. По крайней мере, Милу подхватила под руку ее телохранительница, А.И.О.Л. Александр. Замигала наша защита, но спустя секунду появился корпус вражеского дирижабля. А еще спустя пару мгновений заработали наши пушки. «Ого!» — снова воскликнул Александр. Да, мастерство личного экипажа главы клана было вообще на вершине самой высокой горы. На развороте канониры умудрились одновременно выстрелить в магический двигатель, не только снеся защиту, но и повредив его. А маги, коих на борту находилось строе довершили дело так, что взорвался накопитель. Надо будет узнать, этот взрыв вследствие большого повреждения или специальное плетение, которое каким-то образом может взорвать накопитель. сделал себе в памяти зарубку. Пятый уничтожен. И мы стали падать вниз. Да, пятый это тот, что сражался под нами. Я бросил взгляд на Александра и заметил, как плотно он сжал губы. И снова перед нами один враг, но уже достаточно потрепанный. Поэтому уничтожили его с одного залпа. И вот с этого момента бой перестал быть позиционным. Начались маневры. Если скорость нашего дирижабля была не очень высокой, то вот развороты на месте он проделывал великолепно. Как по мне, так подобные маневры должны тоже быть не очень. Поэтому я задал соответствующий вопрос князю. Дополнительные магические двигатели, заточенные для подобного процесса. Они дорогие, быстро изнашиваются из-за резких огромных нагрузок, зато позволяют совершать подобные маневры. Четвертый уничтожен. Пять врагов осталось. Теперь противники с двух сторон. Мы как раз находились в центре верхней палубы, а это место занимало пространство от одного борта до другого. Теперь для нас начался снова позиционный бой. Защита справлялась, но только по той причине, что все три мага занимались ею. Однако вследствие этого атаковать врагов приходилось только при помощи пушек. С тех пор, как начался бой, адреналин в крови бурлил все больше и больше, подталкивая меня к действиям. Не выдержав, направился на нижнюю палубу. Моя половинка, которой тоже не терпелось повоевать, последовала за мной. Пусть наши заклинания не очень мощные. Зато хоть как-то поможем. Тем более, что мы умеем атаковать одновременно. Спустившись на так называемую боевую палубу, Таэль нашла магов и спросила их, стационарный щит какой? Сами какой держите? Оба щитка региена. Вопрос нашей телохранительницы не был праздным. Этот нюанс нам объяснили на первом курсе и на боевом факультете, и особенно на факультете магического конструирования, когда я туда перешел. Все дело в том, что в вчерадействе существует так называемое родство магии, которое заключается во взаимопроникновении заклинаний одного мага. До конца этот вопрос выяснить никто не мог, просто не могли со своими знаниями объяснить, почему щит мага пропускает его атакующее плетение, а плетение другого мага нет. даже если это союзник и атакует твоих же врагов. Я тоже этого не знал, поскольку родители вообще ни разу не затрагивали этот вопрос. Вот и получается, что если я создам стандартную защиту в виде стены, то смогу атаковать сквозь нее, а заклинание других магов она будет отражать независимо от того, с какой стороны те прилетели. И вот это свойство пропускать одно заклинание мага сквозь другое и называют родство магии. Архимаги и некоторые магистры могут на лету создавать отверстие в щите для заклинаний других магов, но для этого требуется большой опыт и слаженность команды. Поэтому и собирают боевых магов в звезды, кулаки и прочие группы. Но в свое время были разработаны сложные защитные плетения, куда можно вписывать тех из магов, которым разрешено это делать. Однако в этом случае необходимо помнить, что если такой маг тебя атакует, то защита атаку не отразит. Прописывались такие маги магическим отпечатком ауры, и на данный момент максимальное их число 5, поэтому команды боевых магов состоят максимум из шести человек или эльфов. На занятиях нам этот момент объяснили, но покажут плетение с таким свойством только в следующем семестре, да и то только с возможностью прописать одного человека. В свое время великий артефактор Эльвари Архимаг Крегиен Создал интересное защитное заклинание. Эта защита пропускала все заклинания, направленные изнутри наружу. Почему именно так? Очень просто. Эта защита обязательно должна быть замкнута. То есть круговой барьер создать можно, а вот стену нет. Можно сотворить более сложное заклинание купола или вообще невероятно сложные сферы. Так вот все заклинания, летящие изнутри, щит пропускает, а снаружи нет. но есть в нем и недостатки. Во-первых, даже круговой барьер является сложным, что дается далеко не всем. Во-вторых, для отличной его работы необходимо большое количество энергии. В-третьих, малейший разрыв даже на мгновение приводит к мгновенному рассеиванию заклинания. Последний пункт является самым важным, то есть при пробое стандартного щита или даже его раскола сверху донизу Заклинание затягивает как одну брешь, так и вторую, тратя на это энергию, влитую в него. А вот щит Крегиена в первом случае затянет брешь, а во втором исчезнет. Зато находящиеся под его защитой маги могут спокойно атаковать врага. Все это рассказала мне в свое время Таэль. Кстати, для нас с Айвенель никаких прописываний не требовалось. Мы сами не ожидали подобного эффекта, но это оказалось именно так. Смешанная кровь и древний ритуал моего мира в магическом плане соединили нас. Да и Стаэль было все по-другому. Для пропуска ее заклинания мне достаточно было мысленно приказать моей защите сделать это. То есть здесь задействовались ментальные способности. Но как именно, мы так и не смогли выяснить. Зато сейчас мы могли атаковать вражеский дирижабль без каких-либо ограничений. Одно из самых мощных наших заклинаний — ледяное копье. Вот с ним мы и стали работать. То ли защита двигателя была очень мощной, то ли это был такой план, но наши пушки старались вывести из строя пушки противника. Я посмотрел вверх. Сотворив ледяное копье, направил его в газовую оболочку. Ноль эффекта. Вообще. В самом деле, на оболочке, наверное, настолько сложная вязь защитных, укрепляющих еще каких-то плетений, что мое заклинание ее даже не поцарапало. И это учитывая, что никакого защитного щита не было. «Что, не удержался?» — скептически спросила меня Айви. «Ага», — кивнул я. «Просто обязан был проверить». После этого мы начали совместно атаковать двигатель. Раз, второй, третий. Защитный барьер вокруг него был очень мощным. Краем глаза я видел, что Таэль готовит какое-то невероятно сложное заклинание. если ей на его создание требуется столько времени. К сожалению, артефакт, с помощью которого она пробила защиту арены, сейчас не применить, поскольку у него был недостаток. Радиус действия не такой большой. И вражеское летающее судно в данный момент находилось за его пределами. Копье, копье, копье. И тут мгновением позже в место, куда попали наши заклинания, врезается зеленый шар, растекшись по защите кляксой. «Ты умеешь его создавать изумилась моя принцесса да как мне показалось немного устала произнесла женщина но теперь мне нужен отдых отдых таэль той которая может часами сражаться и магией и холодным оружием что же за заклинание монстра она создала не знаю даже не слышал никогда о нем ни от моей половинки ни от телохранительницы зато нашиканониры о нем прекрасно осведомлены Все выстрелы полетели как раз в зеленую кляксу, которую до сих пор сдерживал щит. И вот тут-то последний выстрел пробил щит, попав в двигатель. Но повреждение оказалось некритичным. В следующее мгновение защита восстановилась. Это было наглядно видно, поскольку заклинание Таэль тоже восстановилось до размера кляксы. Но тут и мы принялись направлять свои ледяные копья в ее центр. Капитан врагов не будь дураком решил сбежать. и его дирижабль начал двигаться, но в этот момент следующие выстрелы наших пушек снова пробили щит. И на этот раз повредили, наверное, управляющий контур. Вражеский дирижабль начал метаться. Да, это самое правильное слово, характеризующее его действие. Метаться. Дернется вперед на два метра, затем назад, вниз, вперед, вверх. И хотя заклинание нашей телохранительницы исчезло, Становилось понятно, что тот доживает последние минуты. Поэтому мы со спокойной совестью поднялись в капитанскую рубку узнать, что там и как. Потери оказались очень существенны. Не пострадали только мы, да и то благодаря тому, что маги, находящиеся на борту, занялись защитой. Иначе стандартный щит не выдержал бы мощных атак с двух сторон. На ходу остался дирижабль под Кодовым именем Первый. Он был самым мощным. Поэтому и смог остаться на лету. Хотя повреждения обеих палуб видны очень хорошо. Когда мы вошли, капитан как раз задавал вопрос. Что по оставшимся дирижаблям? Остался один, которых атаковали, и два нападавших. Что будем делать? Спросил капитан главу клана Серебряные струи. Капитан, снова раздался голос наблюдателя. С последнего судна семафорец с просьбой о помощи. У них на борту кто? после двухсекундной паузы спросил глава. «Не знаю. Вероятно, сигнальщика убили. Идем на помощь», решил он. И мы полетели к неизвестной троице. Здесь уже почти все закончилось. Оставшийся на лету, защищавшийся дирижабль подвергся абордажу. Второй из уцелевших нападавших решил сражаться с нами и, вероятно, потянуть время, чтобы экипаж первого корабля сумел завершить начатое дело. Он даже выдвинулся немного вперед, чтобы встретить нас раньше. «А это дирижабли Дойчландии», — произнес князь, когда смог разглядеть конструкции. «Причем все три. И, кстати, намного быстрее нашего». Наши два корабля атаковали с дальней дистанции, еще не бортом, а передними пушками. И тут же в нас полетели огненные шары. Дальнобойностью орудия этих кораблей, если и уступали эльфийским, то на какие-то считанные метры. Впрочем, эти выстрелы не принесли никакого вреда ни нам, ни нашему противнику, хотя вражеская защита не должна быть очень мощной, поскольку уже сейчас видны повреждения палуб. Получается, в накопителе, отвечающем за защитное плетение, энергии должно остаться не так много. У нас еще достаточно, а вот у оставшегося нашего охранника наоборот. Поэтому глава клана и отдал приказ, что в случае, если она подойдет к концу... то первый обязан выйти из боя. Но этого не потребовалось, поскольку после второго одновременного залпа двух дирижаблей у врага вообще исчезла защита. Следующий же залп вообще разрушил магодвигатель и враг упал в море. Теперь оставался последний, который сейчас представлял единое целое со своей абордажной жертвой. Наверное, они не смогли завершить задуманное, поскольку так и оставались сцеплены. хотя по логике вещей обязаны были попытаться сбежать. Тем более, что их воздушное судно быстрее. Нашему второму дирижаблю отдан приказ заняться врагу, а мы, соответственно, должны проверить дела на дирижабле без опознавательных знаков, которые взяли на абордаж. Понятное дело, что в бой вступают абордажные команды. Как оказалось, во время абордажа защитные щиты всегда деактивируются, поэтому ювелирная работа канониров первого – С первого же залпа уничтожила пушки противника. А потом воины пошли на абордаж. Мы же в это время стыковались у места большой дыры на нижней палубе, через которую можно легко попасть на атакованный дирижабль. Команда абордажников ринулась на его борт. Мы же остались. Хотя Таэль как-то подозрительно посматривала на нас сайве, словно мы рвались в бой, причем в первых рядах. Вот ведь интуиция у женщины. У нас в самом деле мелькало желание тоже туда сходить, но решили не рисковать понапрасну, а то становимся какими-то адреналиновыми вояками, которым лишь бы повоевать, дабы получить новую его порцию. Внезапно появился один эльф из абордажной команды. Мы как раз стояли у соединяющего дирижабля мостика, ожидая вести. По его виду сразу стало понятно, что дело неважное. Да и то, что он постоянно немного кривился, подтверждало этот вывод. Ментальный маг выдохнул он и снова скривился очень сильный амулеты не помогли на нашем корабле таковых было два я и личный маг главы клана второй понятное дело не пойдет а вот я сразу же направился на ту сторону обнажая серпы и Айвинель пошла вместе со мной сзади раздалось раздраженное шипение нашей телохранительницы в принципе нам троим сейчас ничего не грозит у меня врожденная сильная защита а у них отличные амулеты. И мне стало очень интересно, что же это за корабль без опознавательных знаков, на абордаж которого не побоялись и не поленились послать ментального мага такой силы. Моя эльварка испытывала аналогичные чувства. Ведь это очень и очень странно. В мире, где ментальных магов рождается очень мало, одного из лучших посылают на заведомо очень опасное задание. Для такого очень большого риска причина просто обязана быть весомой. Но чужой дирижабль мы вступили с моей эльфийкой уже единым целым. К тому же создали нашу двойную защиту. А я еще приготовил ледяное копье, создав его самыми тонкими линиями, на которые был способен. Теперь рисунок будет висеть достаточно долго, а мне не нужно будет его создавать. Надо продолжить тренировки по созданию и контролю готовых плетений. В очередной раз мелькнула мысль. Очень полезное умение. Сейчас я мог так контролировать одно сложное заклинание или два средних. Понятное дело, что сложность он их определялась от моего текущего уровня, а не от, скажем, архимага. Таэль умудрилась нас обогнать, двигаясь первой. Другие телохранители остались на борту нашего воздушного судна, поскольку не имели амулетов такого высокого уровня. Ага. Не все из группы захвата погибли или просто выбыли из боя. Три эльфа сейчас контролировали подступы к переходному мостику. Они же и подсказали нам, как и куда надо идти. Таэль сейчас шла первой, а я нырнул в глубины своего сознания. Впереди, рядом, как ни странно, никого не обнаружил, о чем сказал ей. Идти в таком состоянии я не мог, поскольку в ментальном плане видел только то, что обладало ментальной активностью. то есть живые организмы и растения а вот конструкцию дирижабля нет на земле было проще там каким-то образом ощущалась земля даже если на ней ничего не росло я ее не видел а именно чувствовал а вот например в домах приходилось постоянно выходить из килса осматриваться и запоминать как и куда двигаться но даже там пол хоть и слабо но чувствовался а здесь словно висишь в воздухе Вот и получается, что в том же лесу я мог даже бежать, находясь в нем, а здесь только идти. Но за последнее время, переходы из одного состояния в другое и обратно, я делал настолько часто, что для меня не составляло труда передвигаться и сейчас. Только первую минуту было непривычно из-за отсутствия земли под ногами. Подошли мы к месту, где абордажников встретил сильнейший ментальный удар, о чем свидетельствовали лежащие на полу люди. А если учесть, что защитные амулеты от ментальных техник у личной гвардии главы клана в принципе не могут быть плохими, то и получается, что маг очень сильный. Кстати, добивать наших воинов почему-то не стали. Хотя метрах в пятнадцати находились шесть человек, пять из которых окружили шестого, защищая его. Последний же стоял лицом к двери, не реагируя на нас. Запомнив до мелочей обстановку, я снова ушел в глубины сознания. выйдя за пределы защиты. Странно, нас почему-то не атаковали ни воины, ни сам ментальный маг, которого те защищали. И тут я понял причину. Отчетливо увидел его технику, которая протянулась за двери. Влив в свое ледяное копье как можно больше энергии, метнул его в мага. Я уже понял, что мне суждено сражаться, как простой маг, поэтому и постарался выдать максимум. О, подействовало. Его техника, направленная внутрь помещения, исчезла. Зато нас накрыла волна. Очень знакомая волна. Она очень-очень напоминала удары слуг Супайча, студни из джунглей. Хорошо, что хоть была значительно слабее. Я принял ее на свой щит, стараясь двигать шестиугольниками защиты так, чтобы она как бы соскальзывала с них. Создал ментальное копье и метнул его в мага. Констатируя факт, что амулет моих спутниц справился с атакой. Моя атака тоже завершилась ничем. И тут маг занялся мной всерьез. Одна техника, другая, третья. И вот сейчас я осознал, что с настоящим и опытным боевиком ментального плана я до сих пор не сталкивался. Меня хватало только на защиту, да и то, оперируя лишь ячейками барьера. Но все равно частью сознания я запоминал его техники. по крайней мере, внешнее их проявление. Наверняка присутствовали определенные нюансы их создания, но я хотя бы начал получать представление о возможностях. Луч, копье, гибкая плеть, захлестнувшая чуть ли не весь мой барьер. Простой плоский диск диаметром около метра врезался в мою защиту, и у меня впервые заболела голова. Он не просто ударил в нее, нет. Он еще крутился вокруг своего центра, пытаясь разрезать барьер. Если бы я не умел оперировать ячейками, гася удары, или имел сплошную стену, как тремя годами ранее, то эта техника сумела бы ее разрезать. Обрежь в ментальной защите с таким опытным магом — это как минимум половина его победы. Три мои ячейки потускнели. Но добавить им энергию я не успел, так как меня накрыло сетью. Создалось впечатление, что на плечи взгромоздили гору. настолько сильным оказалось давление на мой барьер. Я увидел, что больше никаких техник в меня не летит. И создал ментальное копье. Это единственная сильная техника в моем атакующем арсенале. Точнее попытался. Сеть-то оказалась с подвохом, каким-то непостижимым для меня образом блокируя мои потуги. Мгновение для обдумывания решения о том, как его преодолеть. И первое, что пришло на ум, это ментальная вспышка. которую я однажды использовал для приведения в бессознательное состояние человека. Я не стал концентрировать силу в барьере, чтобы потом действовать, отталкиваясь от него, а чувствуя, что времени нет, вспыхнул от своего центра. Пройдя сквозь ячеистую защиту, сила разорвала сеть, хотя я почувствовал, что проделал это с трудом. Оказывается, часть энергии, как и предполагал, задержалась барьером, ослабляя мое воздействие. зато я получил неожиданный бонус она не рассеялась как я думал а наполнила собой все ячейки а я оценил обстановку вокруг я и раньше видел что Таэльса и венель вступили в бой с охраной мага а сейчас к ним присоединились оставшиеся на ногах абордажники один из врагов лежал на земле мертвый о чем свидетельствовало затухание его ментальной активности и это подключение новых воинов заставила мага отвлечься от меня атаковав нас знакомой волной. Три воина главы клана упали на пол, а вот амулеты девушки и женщины выдержали и вторую атаку. Но я понимал, что для отражения таких мощных техник тратится очень много энергии, а накопители пусть и высочайшего качества, но не бездонны, и на отражение ментальных атак тратится энергии на порядок больше. Наверное, еще одну аналогичную атаку они отразят. Может быть, погасят часть следующей. но и того что пройдет противникам будет достаточно чтобы победить уже то что они сражаются на равных пусть их и больше да и места нет для нормального боя но все равно класс их очень высок но переключение мага на новых противников предоставило мне пару мгновений за которые я успел создать толстый луч взяв его в подобие ментальных рук следующую технику я отбил им в сторону и еще одну и еще сражаться стало легче но я чувствовал дискомфорт, а спустя пару секунд до меня дошла причина. Я настолько привык воевать холодным оружием, действуя двумя руками, что этот навык перешел и на ментальное сражение, где я действовал воображаемыми руками. Придется искать выход из положения, поскольку я едва-едва успевал отбивать атаки. Что такое ментальные техники? Это воля, сила мысли, которые, используя какую-то энергию, создают техники. Сконцентрировавшись на своих ментальных руках и на оружие, которое они держали, я представил линию, рассекшую палку, и развел части в стороны. За это время я пропустил две атаки. Но сила барьера, который забрал часть энергии из вспышки, отразила их, хотя сами ячейки потеряли свою насыщенность. Снова концентрация. И вместо двух палок... у меня привычные боевые серпы. За это время я снова пропустил две техники, и барьер стал полупрозрачным, зато теперь повоюем. Луч перерубить, плеть отбить в сторону и перерубить вторым серпом, не давая обвить мою руку. Сеть, два горизонтальных удара, рассекающих ее на три части. Пусть техник я освоил совсем немного, зато тем, что получилось у меня сейчас, я умею сражаться. Ранее я как-то больше был зациклен именно на создании дистанционных техник, особо не задумываясь о том, что сотворил сейчас. Но вот нужда, когда я ничего не могу поделать с очень опытным ментальным магом, заставила мозг работать во всех возможных направлениях. Как итог, я сейчас уже сражаюсь с противником на равных, но необходимо заканчивать, поскольку неизвестно, кто устанет раньше, и я делаю первый шаг. сразу понял, что мои действия правильные, поскольку маг еще усилил атаки, создав какое-то облако, обрушившееся на меня, и это было очень больно. По моему оружию и рукам прошло нечто напоминающее электрический разряд, затем оно врезалось в барьер, но я, понимая, что ничего хорошего это не принесет, снова создал вспышку, которая встретилась с техникой врага сразу за защитой. вот только я почувствовал первые признаки усталости получается что эта эффективная вспышка требует очень много силы. делаю второй шаг и с некоторым облегчением понимаю что маг тоже устал поскольку скорость создания техник снизилась в пределы моей досягаемости вошел вражеский воин и я отбивая очередную атаку обратным движением ударил его ментальным серпом по голове, но еще приблизиться не получается поскольку мой противник опять начал меня много атаковать. так что я успевал только отражать атаки, но сейчас в наше противостояние вмешались мои спутницы. Мой ментальный удар по их противнику не прошел даром и я увидел, что тот падает на пол. наконец-то в их схватке сказалось преимущество таэль и еще один враг повержен. Правда если судить по ментальной активности то сильно ранен, а не убит. Мо противнику пришлось снова переключиться на них. А я в это время еще приблизился к нему, сумев создать копье и метнуть его во врага. Тот стал атаковать меня, но в это время Таэль ловко оттеснила двух врагов, давая Айвенель пройти к магу. И тут я увидел ментальный всплеск и рассеивающуюся технику, а затем он начал падать, а я вышел из своего сознания. Ох, блин, когда же я научусь так воевать, не уходя в килса? Я не стал встревать в сражение поскольку почувствовал достаточно большую усталость. Там я контролировал все свои чувства, отрезая физические ощущения. Зато сейчас все вернулось на круги своя. В это время эльфийки справились со своими противниками, и Айви сразу подбежала ко мне. «Райш, как ты?» Она осмотрела меня и создала каплю жизни. «Так лучше?» «Ага». Я прижал жену к себе. Раздался стук в дверь, И потом Таэль крикнула, «Нападавшие убиты! Открывайте!» Но в ответ тишина. Женщина осмотрела внимательно двери и, повернувшись ко мне, сказала, «Дверь пытались взломать. По крайней мере, замок взломан. Но здесь столько заклинаний, что двери и стены являются чуть ли не артефактом. Раиш, ты лучше меня разбираешься в этом. Можешь что-то сделать? А то мне кажется, что там все находятся без сознания. В это время пришли остальные наши телохранители, с одним из личных охранников главы клана Серебряные струи. Я же перешел на магическое зрение, погрузившись в мир магических рисунков. Да, такое может создать только архимаг магического конструирования. Все, абсолютно все линии были тонкими, а некоторые даже для моего зрения едва видны. Их Татаэль -то точно видеть не могла, и я начал искать возможность открытия дверей. В этот раз повезло. Маг, установивший эти плетения, контуры управления сделал из тех самых очень тонких линий. Вероятно, в надежде, что их никто не увидит. Впрочем, он прав. Маги-боевики их не увидят. А если сотрут что-то из основного плетения, или, скорее всего, плетений, то их ждет нехороший сюрприз. Перемкнув попар на четыре линии, я толкнул дверь. Внутри помещения находились всего четыре человека. Двое мужчин и две женщины. Первые были воинами или боевыми магами. А вот одна из женщин наверняка маг. И скорее всего менталистка, которая издерживала ментального мага, с которым я схлестнулся. Последняя была девушкой. А женщиной мне показалось только из-за того, что лицо ее скривилось от боли. И она единственная осталась в живых. Ее рот открывался в беззвучном крике. Тело периодически содрогалось. Это настолько напоминало то, что я сделал с бароном, покушавшимся на нас, что Айви чуть ли не выкрикнула. «Райш, помоги ей!» Я сел рядом, вошел в свое сознание и потянулся к девушке. Войдя в ее сознание, я почувствовал сильнейшую боль. Так что сам содрогнулся. Стало легче, когда Айви снова сотворила каплю жизни. Пройдя немного вперед, я с облегчением выдохнул. Это не то, что сделал я. я отчетливо видел заблокированные участки сознания. Причем это было похоже не на аккуратно закрытый проем, а словно кто-то бросил огромный булыжник, который в нем застрял. Медленно убрал его. Двинулся дальше. Еще дважды я убирал нечто подобное, а на третий раз встретился с неизвестностью. Я даже не мог понять, что здесь мне не нравится. На первый взгляд все правильно. Ничего не сломано и не покорежено. Но что-то же заставило меня мысленно поморщиться. И так смотрел, и эдак, но ничего не понял. Полностью слился с сознанием девушки. Понимаю, что там может быть что-то очень интимное, но иначе мне не разобраться. Вот она стоит, напряженно глядя на дверь. Перед ней женщина, находящаяся как раз на линии ментальный маг, девушка. Точно менталистка. Прошел еще немного дальше. Вот падают два воина. стоявших по бокам и немного впереди нее. Еще чуть, и начался какой-то кошмар. Так что я быстро вернулся обратно. Прервав слияние и отойдя как бы немного назад, охватил взглядом весь участок сознания. «Ах, вот оно что!» — усмехнулся я. И не только мысленно. Один участок был практически органично вписан в ее память. Заметить его можно было только рассматривая издали. И именно он и являлся тем кошмаром. я аккуратно стер его и вернулся в нормальное состояние. Создал каплю жизни. Еще одну. Таэль сотворила еще какое-то заклинание. Я поднялся, автоматически подхватив девушку на руки, но только сделал шаг, как глаза ее открылись, губы тронула улыбка, а затем она тихо произнесла «Эс ист дас шиксау».